Выкупавшись, я снова осмотрел все вещи, вынутые из сундука. Я посмотрел на книги, но не дотронулся до них. «Я должен узнать, что они означают», — подумал я. «И узнаю». Жажда знания была развита во мне не по годам, что объясняется тем, что запретный плод всегда кажется нам наиболее сладким. Джаксон неизменно отказывался отвечать на все мои вопросы, и это только усилило во мне, Непреодолимое желание все знать и все понимать. Глава пятая. Три дня пролежал Джаксон на постели. Я приносил ему воды, но от пищи он упорно отказывался. По временам он громко стонал и постоянно говорил сам с собой. Я слышал, как он просил прощения у Бога за свои грехи. На третий день он, наконец, заговорил. генникер я очень болен. У меня начинается лихорадка от раны, которую ты мне нанес. Я не говорю, что не заслужил этого, знаю, что обращался с тобой дурно и что ты должен меня ненавидеть. Но вопрос только в том, желаешь ли ты моей смерти? «Нет», — ответил я. «Я хочу, чтобы вы остались живы и ответили на все мои вопросы». «Да», — сказал он, — «я буду отвечать тебе. Я дурно поступал и хочу искупить свою вину. Понимаешь ли ты меня?» Я был жесток с тобой, но теперь буду делать все, что ты захочешь, и постараюсь удовлетворить твое любопытство. «Мне только этого и нужно», — ответил я. «Знаю, но рана моя гниет. Надо обмыть и перевязать ее. Перья только ее расстравляют. Сделаешь ли ты это для меня?» Я призадумался, но, вспомнив, что он в моей власти, ответил. «Да, я это сделаю. Веревка причиняет мне боль». «Надо снять ее». Я принес воды, развязал веревку, осторожно удалил перья и куски запекшейся крови и тщательно обмыл рану. При этом невольно в нее заглянул, и любопытство мое побудило меня спросить, «Что это за тоненькие белые веревочки, которые перерезаны ударом ножа?» «Это жилы и мускулы, с помощью которых мы двигаем руками», ответил Джаксон. Теперь они перерезаны, и я уже не буду в состоянии владеть этой рукой. — Погодите, — сказал я, вставая, — я что-то придумал. Я побежал к тому месту, где лежал сундук, взял одну из рубашек, принес ее, и, разодрав на полосы, забинтовал ими рану. — Откуда ты взял полотно? — спросил с удивлением Джаксон. Я рассказал ему. — И нож оттуда, — сказал он со вздохом. Я утвердительно ответил. Когда я кончил перевязку, Джексон объявил, что ему гораздо легче, и затем сказал. «Благодарю тебя». «Что это значит? Благодарю». «Это значит, что я испытываю чувство благодарности к тебе за то, что ты для меня сделал». «А что такое благодарность?» — продолжал допытываться я. «Я никогда не слыхал от вас этого слова». «Увы, нет» он, было бы лучше для меня, если бы ты слыхал его. Пойми же меня, я испытываю к тебе хорошее чувство за то, что ты перевязал мою рану и готов сделать для тебя все, что только могу. Если бы я не потерял зрение и был бы еще хозяином, как был им неделю тому назад, я не бил бы и не мучил тебя, а постарался бы хорошо с тобой обходиться. Понимаешь ли ты, что я тебе говорю? — Да, — сказал я, — понимаю. — Думаю, что понимаю. Если вы объясните мне все, что я хочу знать, то я поверю вам. Я сделаю это, как только немного поправлюсь. Теперь я еще слишком слаб. Ты должен подождать день или два, пока не пройдет лихорадка. Успокоенный обещанием Джексона, я заботливо ухаживал за ним в течение двух дней, обмывал и перевязывал его рану. Он говорил, что чувствует себя лучше, и обращение его со мною было такое ласковое и миролюбивое, что я не сразу мог привыкнуть к такой перемене. Несомненно, однако, что его кротость имела на меня хорошее влияние. Ненависть моя к нему постепенно исчезала и уступала место более мягкому и даже нежному чувству, в котором я еще сам не отдавал себя отчета. На третий день утром он первый обратился ко мне. «Теперь я в состоянии говорить. Что ты желаешь знать?» «Я хочу знать все подробности о том, как мы попали на этот остров, кто были мои родители и от чего вы сказали, что ненавидите меня и мое имя». «Это потребует довольно много времени», — сказал Джаксон после минутного молчания. «Мне легко было бы отвечать, если бы не твой последний вопрос». История твоего отца так тесно связана с моей собственной, что мне невозможно рассказать одну без другой. Итак, я начну с того, что расскажу тебе про себя, и таким образом ты узнаешь все, что тебя интересует. Так рассказывайте же, но только не говорите неправды. Нет, я буду говорить все, как было. Твой отец и я родились в Англии. Ты ведь знаешь, что это твоя родина, и что язык, на котором ты говоришь, английский. Я этого не знал. Расскажите мне что-нибудь про Англию. Я не буду обременять читателя пересказом всего, что говорил мне Джаксон про Англию, а также и бесчисленных вопросов, которые я ему задавал. Ночь наступила прежде, чем он мог мне ответить на все то, что хотелось мне знать. Он жаловался на усталость. И, казалось, рад был, наконец, замолчать. Я перевязал ему рану и смочил перевязку холодной водой. Наконец он заснул. Трудно описать впечатление, которое произвел на меня этот внезапный и непрерывный поток слов. Я был как-то странно взволнован и возбужден, и много ночей подряд не мог спать. Я должен сознаться, что не всегда понимал значение слов, употребляемых Джаксоном, И чтобы не прерывать нить его рассказа, часто довольствовался приблизительным пониманием и догадками. Но мысль быстро рождает мысль, и многие слова, которые сначала звучали совершенно чуждыми, становились мне понятными от частого употребления. Первую ночь я как будто опьянел от разговора и не спал до утра, стараясь разместить и запечатлеть в своей памяти все эти новые мысли и понятия. Чувства мои к Джаксону также изменились. Я уже не испытывал к нему никакой ненависти или недоброжелательства. Все это уступило место чувству наслаждения, которое он доставлял мне. Я смотрел на него, как на неисчерпаемый, и драгоценный источник удовольствия. Изредка, конечно, поднимались во мне старые чувства. Забыть их вполне было трудно. Но, тем не менее, я цеплялся за Джаксона и ни за что на свете не согласился бы потерять его, не узнав от него все, что можно было узнать. Когда состояние его раны казалось неудовлетворительным, я беспокоился не менее его самого. Одним словом, можно было ожидать, что мы, в конце концов, сделаемся настоящими друзьями на почве полной зависимости друг от друга. С его стороны было бы безрассудно относиться враждебно ко мне, от которого зависело теперь все его благосостояние, а с моей стороны враждебность к человеку, открывшему мне новый мир мыслей и впечатлений, также была немыслима. На второй день утром Джексон рассказал мне приблизительно следующее. Я не готовился быть моряком. Я учился в хорошей школе, а от десяти лет поместили меня в торговый дом, где я целыми днями сидел за конторкой, переписывая все то, что мне приказывали. И торговый дом этот занимался большими делами с Южной Америкой. — Где находится Южная Америка? — спросил я. «Ты бы лучше не мешал мне рассказывать», — заметил джексон «Когда я кончу, ты можешь задавать мне какие угодно вопросы. Но если будешь прерывать меня на каждом шагу, я в неделю не дойду до конца моего рассказа. Вчера мы потеряли целый день». «Это правда, так я и сделаю». «В конторе», — продолжал джексон — «кроме меня было еще два писаря. Главный писарь, которого звали Манверс и...» твой отец. Хозяин наш по имени Эвелин был очень строг и взыскателен по отношению к твоему отцу и ко мне, ежедневно проверял нашу работу и делал нам замечания, если что-нибудь было не так. Это создало между нами соревнование, которое побуждало нас обоих к работе, и оба мы часто заслуживали похвалу. По воскресеньям мистер Эвелин Обыкновенно приглашал твоего отца и меня к себе на весь день. Утром мы шли в церковь, а потом обедали с ним. У него была дочь, немного моложе нас годами. Это и была твоя мать. Мы оба со временем, когда стали постарше, начали ухаживать за нею и старались угождать и нравиться ей. Трудно сказать, кто из нас имел вначале больше успеха, но все же думаю, что из двух, скорее, я был любимцем первые два года нашего знакомства. Отец твой был по природе серьезен и расположен к задумчивости. Я же, наоборот, полон веселья и задора, а потому она и предпочитала меня как более живого и приятного товарища. Мы пробыли около 4 лет в конторе, когда умерла моя мать. Отец мой умер раньше, когда я еще не поступал на службу. По смерти матери оказалось, что моя часть состояния достигала приблизительно 2500 фунтов стерлингов, но я еще не был совершеннолетним, и ранее, как по истечении года, не мог вступить во владение ими. Мистер Эвелин. Который в это время был вполне доволен моим поведением, не раз, полушутя, полусерьезно говорил мне, что когда мне минет двадцать один год, он позволит мне, если я того пожелаю, вложить свои деньги в его дело. Я так и намеревался сделать, и с надеждой смотрел в будущее, мечтая жениться на твоей матери и зажить припеваючи. Не сомневаюсь в том, что все бы так именно и случилось, если бы я продолжал вести себя прилично. Но раньше, чем я достиг совершеннолетия, я, к сожалению, завел некоторые весьма сомнительные знакомства, стал жить выше своих средств, и что всего хуже приучился пить и проводил все ночи за кутежами. От этой дурной привычки я и впоследствии никогда не мог отделаться. Она погубила меня тогда и впоследствии губила меня всю жизнь. Мое маленькое состояние не только придавало мне некоторое значение в глазах других, но было причиной того, что я стал очень высокого о себе мнения. Я начал усиленно ухаживать за мисс Эвелин и был весьма благосклонно принят ее отцом. Не мог также жаловаться на отношение ко мне молодой девушки. «Что же касается твоего отца?» что он был совершенно отодвинут на второй план. У него не было ни состояния, никаких бы то ни было надежд на будущее, кроме того, что удалось ему скопить благодаря своей бережливости. Внимание, оказываемое мне мистером Эвелином, очень удручало и огорчало твоего отца. Он в то время был не менее влюблен в мисс Эвелин, чем я сам, а про себя мог только сказать, что любовь моя к ней была безгранична, что она вполне заслуживала. Но все мои радужные надежды были загублены моим собственным безумием. Как стало только известно, что я получаю состояние, меня окружили люди, которые наперебой искали случая быть мне представленными. Я проводил вечера в компании, казавшейся мне верхом изящества, но которая на деле представляла из себя... Нечто совершенно иное. Мало-помалу я прекратился играть и вскоре проиграл более крупную сумму, чем был в состоянии заплатить. Это принудило меня обратиться к еврею, который дал мне взаймы денег под большие проценты с условием выплатить их, когда достигну совершеннолетия. Я продолжал играть в надежде вернуть свой проигрыш и кончил тем, что задолжал еврею около тысячи фунтов стерлингов. По мере того, как росли мои долги, я становился все бесшабашнее. Мистер Эвелин начал замечать, что я провожу бессонные ночи и что на мне лица нет, что было неудивительно, так как положение мое становилось поистине критическим. Мистеру Эвелину был известен размер суммы, которую я должен был получить. Я ожидал, что он предложит мне вложить ее в дело, и ломал себе голову над тем, как объяснить ему, куда и на что я истратил чуть не половину ее. Я понимал, что мнение его обо мне резко изменится, и что он никогда не согласится верить в счастье своей дочери молодому человеку, который оказался способным на такую беспорядочную жизнь. Между тем, любовь моя к ней доходила до обожания. В течение последних шести месяцев, которые предшествовали моему совершеннолетию, я был в ужасном состоянии. Мне казалось, что нет на свете человека несчастнее меня, и чтобы хоть на время забыться, я предавался всевозможным излишествам, и редкий день кончался без того, чтобы я не напивался до пьяна. Я обдумывал разные хитроумные планы и комбинации, с помощью которых мне удалось бы скрыть свою вину, но в конце концов ничего не мог придумать, а время между тем быстро шло. За несколько дней до моего совершеннолетия мистер Эвелин послал за мной. Он объявил мне, что из уважения к памяти моего отца, который был его другом, он готов позволит мне вложить... Мой небольшой капитал в его дело, и надеется, что я своим хорошим поведением и прилежанием скоро достигну положения серьезного и полезного соучастника его фирмы. Я что-то пробормотал в ответ, что весьма удивило его, и он попросил меня объясниться. Я сказал, что считаю капитал свой слишком незначительным, чтобы вкладывать его в такое большое дело, и предпочитаю сначала испробовать какой-нибудь новый способ удвоить его. Достигнув же этого, с радостью приму его предложение. «Как вам угодно», — холодно ответил он. «Вы, конечно, вправе поступать, как хотите, но советую быть осторожным, чтобы, рискуя всем, не потерять всего». Сказав это, он удалился, очевидно, очень недовольный и обиженный. Обстоятельства, однако, сложились так, что истина скоро открылась. Как-то раз, невзначай, в обществе моих товарищей по кутежу, я упомянул мимоходом о моем намерении попытать счастье Вест-Индии. Слух об этом дошел до еврея, у которого я занимал деньги. Он подумал, что я хочу уехать из Англии, не уплатив ему и немедленно отправился в контору господина Эвелина, чтобы посоветоваться с Манверсом, причем, разумеется, сообщил ему о сумме моего долга. Манверс тотчас же передал весь этот разговор мистеру Эвелину. Наступил день моего совершеннолетия. В этот самый день утром мистер Эвелин позвал меня в свой кабинет и, сделав мне несколько замечаний, на которые я весьма дерзко ответил, объявил мне, что увольняет меня от службы. Дело в том, что он тогда же, после первого своего разговора со мной, навел обо мне справки, и, узнав, что я веду распутный образ жизни, решил расстаться со мною. После первого взрыва негодования, когда улеглась во мне моя злоба, я скоро понял, как много теряю. Чувства моих, к мисс Эвелин были... Горячее и пламеннее, чем когда-либо. Я горько сожалел о своем безумии, но вскоре по привычке снова прибегнул к пьянству и старался потопить свое горе в вине. Я пытался иметь свидание с мисс Айвелин, но отец ее не допустил этого и по прошествии нескольких дней отправил ее гостить к родственникам в деревню. Я вложил свои деньги в одно довольно выгодное дело по винной торговле. Если бы мне удалось воздержаться от пьянства, мог бы в короткое время действительно удвоить свой капитал, как я тогда говорил мистеру Эвелину. Но я уже давно стал отъявленным пьяницей, а когда дело доходит до этого, тогда все проиграно раз навсегда». Дела мои понемногу расстроились, товарищ мой по фирме потребовал, чтобы они были приведены в ясность, и оказалось, что из 1500 фунтов стерлингов у меня осталось не более тысячи. Я решил попытать счастье в морском деле, заручился долей в торговом судне и сам ушел на нем в море. Через некоторое время... Я стал достаточно опытным, чтобы самому взяться за управление судном. И тут опять могла бы быть удача, если бы не моя несчастная привычка к пьянству. Я заболел, пока мы были на острове Цейлоне, и меня оставили позади. Судно потерпело крушение, и так как я не позаботился о том, чтобы застраховать свою часть, то оказался совершенно разоренным. Долго я боролся, но тщетно. Пьянство было моим проклятием, моей пагубой, камнем, который висел у меня на шее и тянул меня ко дну. Жизнь дала мне все. Способности, хорошее воспитание, энергию, одно время даже деньги. И все напрасно. Я падал все ниже и ниже. Из капитана корабля превратился в шкипера, затем в подшкипера и, наконец, в пьяного матроса. Вот моя история в кратких чертах. Завтра я расскажу тебе, как и при каких обстоятельствах мы снова встретились с твоим отцом, и что произошло затем, вплоть до настоящего времени. Но я был слишком ошеломлен и смущен всем слышанным, чтобы согласиться на это. «Нет-нет», — сказал я. Я теперь помню все, что вы мне говорили, но многого не понимаю. Вы должны прежде всего ответить на все мои вопросы объяснить мне значение слов, которых я никогда прежде не слыхал. Я не знаю, что такое деньги, игра и многое другое, о чем вы говорили, но все помню и могу повторить каждое слово. Завтра вы должны мне все объяснить, а затем уже можете продолжать свой рассказ». «Хорошо», — ответил он. Мне это безразлично. Я вовсе не испытываю желания приступить к подробному рассказу о твоем отце и о мне самом. Глава 6 Мне трудно передать то впечатление, какое производили на меня разговоры с Джаксоном. Представьте себе узника, которого вывели бы из тюрьмы, и привели прямо в сад, наполненный цветами и фруктами, о существовании которых он до сих пор не имел никакого понятия. Он, вероятно, испытал бы чувство, подобное тому, которое испытывал я, чувство удивления, восторга и радости. Все было ново для меня. Все меня волновало и приводило в трепет. Но в то же время многое было мне непонятно. С каждым днем, однако, познания мои увеличивались, и с ними являлись и новые впечатления, и мысли. Многое, конечно, я понимал по-своему и, так сказать, теоретически. Я мог лишь с помощью воображения представить себе тот или другой предмет, когда же дальнейший опыт заставлял меня приходить к заключению, что представления мои неправильны, то я менял их, основываясь уже на действительности. Таким образом, мне открывался целый новый мир полный неизвестности и захватывающего интереса. Человеку, выросшему и получившему образование в культурной стране, легко... На основании книг описаний составит себе верное понятие о вещах и о людях, да то ли ему неизвестных. Он уже видел многое, подобное тому, о чем ему говорят. Я был в несколько ином положении. Я ничего не видел, кроме моря, утесов и морских птиц, и у меня был один лишь товарищ. В этом и заключалось главное для меня затруднение, которое исчезло только тогда, когда я познакомился с людьми, и с культурой, но эти затруднения лишь удваивали во мне жажду знания. От природы я был смышлен, обладал удивительной памятью, и всякое новое понятие и представление приводило меня в восторг. У меня явилась цель в жизни, которой раньше не было, и мне кажется, что если бы источник знаний, мыслей и впечатлений внезапно иссяк, я бы сошел с ума от горя и отчаяния. Несколько дней прошло, прежде чем я попросил Джаксона продолжать свой рассказ, и в течение всего этого времени мы жили в большом согласии и дружбе. Обманывал ли он меня и сдерживался до удобного случая отомстить мне, или же беспомощное его состояние смягчило его, трудно было решить. Он как будто бы начинал ко мне привязываться, Но я все время держался на стороже, хотя и не имел уже причины особенно бояться его. Рана его зажила, но рука оставалась совершенно беспомощной, так как связки все были перерезаны. Когда я, наконец, попросил его продолжать, он рассказал мне приблизительно следующее. Я переходил с одного судна на другое, причем меня обыкновенно увольняли за пьянство» и, наконец, попал на корабль, который шел в Чили. Пробыв там около года, мы собирались плыть обратно с грузом. Перед окончательным уходом мы бросили якорь около Вальдивии, так как нам надо было забрать некоторые товары в этом порте. Когда мы кончили нагрузку, капитан объявил нам, что согласился принять на борт двух пассажиров, мужа и жену, которые отправлялись в Англию. Им очистили каюту, и когда все было готово к их приему, под вечер выслали лодку, чтобы привезти их в багаж. Я выехал с лодкой, рассчитывая получить на водку и не ошибся. Нам выслали 4 доллара. Мы немедленно пропили их в ближайшем трактире, и все более или менее напились пьяны. Решено было, что мы сначала перевезем багаж и затем вернемся за пассажирами. Корабль уходил в море рано утром. Мы отплыли с багажом. Но когда я вышел на корабль, то был до такой степени пьян, что капитан не пустил меня обратно на берег. Затем я уже ничего не помнил до следующего утра. Прошло уже несколько часов со времени снятия с якоря, и берег быстро исчезал, когда пассажир вышел на палубу, где я в это время был занят складыванием снастей. Я взглянул на него, и тот же узнал в нем твоего отца. Прошло немало лет с тех пор, как мы расстались, из юноши он превратился в зрелого человека, но лицо его мало изменилось. Он и никто иной стоял передо мною. Из него, очевидно, вышел человек с некоторым весом и положением. А я? Что вышло из меня? Пьяный матрос. Я всей душой надеялся, что он не узнает меня. Вскоре он опять спустился в каюту и вернулся оттуда в сопровождении своей жены. Я с любопытством взглянул на нее и узнал в ней ту самую мисс Эвелин, которую я когда-то так страстно любил и потерял по собственной вине. Я чувствовал, что еще минута, и я сойду с ума. Пока они стояли на палубе, наслаждаясь чудной погодой и свежим морским ветерком, к нам подошел капитан. Я так был взволнован и смущен своим открытием, что совершенно не отдавал себе отчета в том, что делаю, и, должно быть, казался страшно неловким, так как капитан обратился ко мне со словами. Джаксон, что ты делаешь, пьяное бестия? Должно быть, не протрезвился еще?» При звуке моего имени родители твои взглянули на меня, и когда я поднял голову, чтобы отвечать капитану, Стали пристально меня разглядывать. Затем они начали шепотом разговаривать друг с другом и, наконец, обратились к капитану с каким-то вопросом. Я не мог расслышать того, что они говорили, но, конечно, догадался, что речь идет обо мне. Очевидно, они или узнали меня, или, во всяком случае, заподозрили, что это я. Я готов был провалиться сквозь землю и почувствовал прилив страшной ненависти к твоему отцу, от которой впоследствии уже никогда не мог отделаться и которая преследовала меня до самой его смерти. Я не ошибся. Отец его действительно узнал меня и на следующее утро подошел ко мне со словами. «Джаксон, мне жаль видеть вас в таком положении. Верно, вам очень не повезло, иначе бы вы никогда до этого не дошли». «Доверьтесь мне и расскажите все, что с вами было. Мне, быть может, удастся по возвращении в Англию помочь вам. Я был бы сердечно рад быть вам чем-нибудь полезным». Ответ мой был весьма нелюбезен. «Мистер Гейникер, сказал я, — «вам, по-видимому, посчастливилось в жизни, и потому вы можете себе позволить роскошь жалости и сострадания к тем, кому судьба не улыбнулась». Но в нашем обоюдном положении жалость является чем-то вроде торжества, а предложение помощи чем-то вроде оскорбления. Я совершенно доволен своим положением, а если бы и желал изменить его, то, во всяком случае, не прибегнул бы к вашей помощи. Я честно зарабатываю свой хлеб. Желаю и вам того же. Кто знает, обстоятельства наши еще могут измениться. Сказав это, я повернулся и ушел с сердцем, напитанным горечью и злобой. С этой минуты он уже не заговаривал со мной, делал вид, что не замечает моего присутствия. Но капитан стал еще строже относиться ко мне. Я, конечно, без всякого основания приписывал это влиянию твоего отца. Мы подходили к мысу Горну когда нас настиг ураган, налетевший с юго востока который в конце концов привел наш корабль к гибели. В течение нескольких дней мы боролись с ним, но судно наше было старое и начало давать течь, так что пришлось идти по ветру, что мы и делали в течение нескольких дней. Наконец мы очутились среди этих островов, и чтобы не натолкнуться на скалы, должны были опять идти против ветра. Печь увеличивалась, и судно наше быстро залило водой. Нам пришлось покинуть его ночью в торопях, ничего не успев захватить собою. Мы оставили на нем трех матросов, которые там погибли. С Божьей помощью удалось нам направить нашу лодку к отверстию в скалах, здесь внизу. Это было единственное место, где бы мы могли причалить. Теперь я остановлюсь и отдохну так как мне еще много надо рассказать тебе. — Хорошо, — сказал я, — а я тем временем пойду вниз и принесу вам ящик с вещами. Вы мне объясните их назначение. Я ушел и вернулся с одеждой и бельем. Тут было восемь пар панталон, девять рубашек, две пары синих панталон и две куртки, несколько пар сапог и чулки. джексон ощупал их по очереди руками и объяснил мне их употребление. — чего бы вам не надеть? «Что-нибудь из этого?» — сказал я. «Если ты позволишь мне, я с удовольствием надену», — ответил он. «Дай мне парусиновую куртку и штаны». Я подал ему эти вещи и пошел за остальными. Когда я вернулся, на нем уже было новое платье, а старое лежало возле него. «Теперь я чувствую себя одетым по-христиански», — сказал он. «По-христиански?» — переспросил я. «Что это значит?» «Со временем я объясню тебе», — ответил он. «Давно, давно я не чувствовал себя так хорошо. Что же ты еще принес?» «Вот», — сказал я, — «что это такое?» «Это кусок парусины, из которой делают куртки и штаны. Это пчелиный воск». Затем он объяснил мне значение и других предметов. Тут были иглы, которые обыкновенно употребляют матросы, рыболовные крючки удочки, пища, бумага и два пера. Все это неоценимо, сказал Джексон, и очень увеличило бы наше благосостояние, если бы я не был слепым. Там есть еще вещи, сказал я, я сейчас принесу их. На этот раз я уложил все оставшиеся вещи в сундуке и притащил его. Нести такую тяжесть, сбираясь по скалам, было очень трудно, и я сильно запыхался. Теперь я все принес, — сказал я. Что это такое? Это подзорная труба. Но, ну, увы, я слеп. Во всяком случае, я научу тебя, как употреблять ее. Вот две книги, — сказал я. Дай-ка их сюда. Я ощупаю их. Это, наверное, Библия, судя по размеру ее. А это, вероятно, молитвенник. Что значит Библия и молитвенник? Библия есть Слово Божье. «А не кучит, как нужно молиться Богу». «Но что такое Бог? Я часто слышал, как вы говорили, о Господи, но кто Он такой?» «Я скажу тебе это сегодня, когда мы будем ложиться спать», — серьезно ответил джексон «Хорошо, я вам напомню. Посмотрите, я нашел в ящике еще коробочку, наполненную разными маленькими вещами, шнурочками и жилами». «Дай-ка пощупать. Это иголки и нитки. С их помощью можно шить и чинить одежду, они нам пригодятся». Наконец мы окончили осмотр всего, что было в сундуке. Стеклянные бутылки смущали меня. Я не понимал, из чего они сделаны, но бережно уложил их со всем остальным в сундук и отодвинул его в дальний угол хижины. В этот вечер, перед сном, Джексон объяснил мне, кто такой Бог». Но так как это было лишь началом нескольких бесед на эту тему, то я не буду обременять читателя пересказом того, что происходило между нами. Джаксон казался очень грустным и смущенным после этих разговоров. Он молился и бормотал что-то про себя. Глава седьмая. На следующий день я уже не просил Джаксона продолжать свой рассказ о моих родителях. Я заметил, что он этого избегал. А во мне уже произошла знаменательная перемена. Я начинал относиться с уважением к его чувствам и желаниям. К тому же меня теперь занимал другой вопрос, а именно, возможно ли выучиться читать по тем книгам, которые я нашел в ящике. Это было первое, с чем я обратился к Джаксону на следующее утро. «Это невозможно», — ответил он. «Я слеп, как же я буду учить тебя?» «Неужели нельзя найти какой-нибудь способ?» — спросил я. «Дай-ка подумать. Во всяком случае, можно попробовать. Ты помнишь, какую из двух книг я назвал молитвенником? Конечно, помню, ту маленькую, тонкую. Принеси ее сюда». «Теперь», — сказал он, когда я вложил ему в руки книгу, «скажи мне, есть ли посередине страницы черта и слова и буквы по бокам ее. «Да», — ответил я, — «на каждой странице, как вы называете ее, есть черта посередине, а слова и буквы, вероятно, по бокам ее». «А между буквами есть такие, которые больше других, главным образом на левой стороне страниц». «Да, есть». «Хорошо». «Теперь я открою книгу приблизительно на том месте, где должны быть утренние молитвы». А ты мне скажи, можешь ли ты указать мне часть страницы, которая начиналась бы с большой круглой буквы, наподобие, как бы тебе объяснить, две кастрюли? Да, на этой странице есть такая буква, совсем круглая. Прекрасно. Теперь достань мне маленькую палочку и зажги ее конец. Я исполнил желание Джаксона, и он очистил небольшое место на полу посреди хижины. Теперь вот в чем дело. Есть много молитв, которые начинаются с круглого О. И потому мне сперва надо убедиться, та ли это, которая мне нужна. Если та, то я знаю ее наизусть, и по ней могу научить тебя всем буквам алфавита. Что такое алфавит? Алфавит — есть известное количество букв, придуманных для того, Чтобы с помощью их читать и писать. Всех их 26. Теперь смотри сюда, Франк. Похоже ли следующая буква на этот рисунок? И он начертал на земле букву У. Да, ответил я. А следующая, похоже ли на это? Он стер сперва букву и нарисовал П. Да. «Верно. Хорошо. Чтобы быть вполне уверенным, что я, не ошибаюсь, буду продолжать». «О!» — это одно слово. После него есть маленький промежуток, а затем стоит «ф». «Да», — ответил я, глядя на нарисованную букву и сравнивая ее с буквой в книге. «В таком случае все идет хорошо. Но для большей верности мы будем продолжать еще немного». Джаксон тем же способом составил слово «фаза». Теперь с помощью этой молитвы «О, Фаза, Отче наш, я могу научить тебя всем буквам. Если ты будешь внимателен, то научишься читать». Все утро прошло в том, что Джаксон называл мне буквы, и скоро я знал их все наизусть. В этот день мы прошли весь «Отче наш». И так как я запомнил не только буквы, но и слова, то к вечеру мог повторить всю молитву. Я прочел ее раз двадцать, складывая по слогам каждое слово, пока не дошел до совершенства. Это был мой первый урок. Отчего вы назвали эту молитву молитвой Господней? Потому что когда ученики спросили Иисуса Христа, как им обращаться к Богу, Он научил их этой молитве. Но кто же был Иисус Христос? Он был Сын Божий, как я уже сказал тебе вчера, и вместе с тем равный Ему. Как мог Он быть равным Богу, если Он послал Его на землю, чтобы быть распятым, как вы сказали вчера? Он умер по своей воле, но все это тайна, которую ты еще не можешь понять. А вы ее понимаете? Нет. Я только знаю, что это есть истина, которую не я, Никто другой из обыкновенных смертных не в состоянии вполне понять. Скажу тебе откровенно, что в этих вопросах я плохой учитель. Я мало думал о них, и что касается религии, то могу дать тебе лишь некоторое весьма поверхностное понятие о ней, так как сам далеко не все знаю». Но я помню, вы говорили, что люди будут или наказаны, или вознаграждены после смерти, смотря по тому, какую они вели жизнь на земле, хорошую или дурную. А чтобы вести хорошую жизнь, люди должны веровать в Бога и исполнять Его заповеди. Я это сказал и сказал правду. Но сам я вел дурную жизнь и не следовал заповедям Божьим. Значит, вы будете наказаны после смерти? Увы, а боюсь, что да» сказал Джаксон, закрыв лицо руками. Но время еще не ушло. О, Господи, как избегнуть кары! Я хотел продолжать разговор, но он просил меня оставить на время его одного. Я вышел, сел на утес и стал глядеть на звезды. Они созданы Богом, и все сотворено Богом, и Бог живет там, за звездами. Я долго думал, и был в большом недоумении. Я, наконец, в первый раз услыхал о Боге, и то, что говорил мне Джаксон, только смутило меня. Я попробовал повторить про себя молитву и убедился в том, что не забыл ее. Тогда я стал на колени, устремил взор на одну, особенно большую яркую звезду, как бы видя в ней Бога, и произнес вслух, «Отче наш!» затем встал и пошел спать. Это была моя первая молитва. Я научился за последнее время столь многому, что с трудом мог запомнить все, что слышал от Джаксона. В голове моей все путалось, мысли переходили от одного к другому, И в результате получился полный хаос. Со временем я начинал разбираться в своих мыслях, и понемногу все стало яснее. Но в эту минуту я весь был поглощен желанием научиться читать. Рассказ Джаксона о моих родителях перестал занимать меня, и я уже не просил его продолжать. Я хотел прежде всего научиться читать, и все мое внимание было обращено на это. Я посвящал этому три или четыре часа утром и столько же вечером, И усердие мое никогда не ослабевало. По истечении шести недель я мог свободно читать Библию и молитвенник. Джаксону не приходилось больше учить меня. Он был внимательным слушателем. Я читал ему каждое утро и вечер главу из Евангелия и Богослужения. Я могу сказать, что я все понимал, и вопросы, которые я ставил Джаксону, часто затрудняли его. Он иногда признавался, что не может ответить на них». Это происходило, как я понял, впоследствии от его собственного, несовершенного понимания христианской религии. Его представления и понятия они ней сводились приблизительно к следующему. Если ты делаешь добро на земле, ты попадешь в рай и будешь испытывать вечное блаженство. Если делаешь зло, то попадешь в ад и подвергнешься смертным мучениям. Христос сошел на землю, чтобы учить нас жить и следовать Его примеру, и мы должны беспрекословно верить тому, что написано в Библии. Вот что служило в то время моим символом веры. Между тем приближался период прилета птиц, и наши запасы приходили к концу. Мне пришлось оставить книги и приняться за работу. Теперь я понял всю пользу ножей, с помощью их и других вещей, найденных мной в сундуке, я мог работать гораздо скорее. Связав ворот и рукава просиновой куртки, я устроил нечто вроде мешка, в котором было гораздо удобнее переносить птиц. С помощью ножа я сдирал с них кожу и потрошил их в четверо скорей. Удочки служили мне для развешивания птиц. Работая один, я в тот же промежуток времени заготовлял гораздо большее количество птиц, нежели прежде, когда работал с Джаксоном. Это дело заняло у меня три недели, причем пришлось работать с утра до вечера. При этом не забывалось о чтении. Джаксон не отпускал меня утром на работы и вечером не позволял мне ложиться спать, пока я не прочту ему своего урока. Наконец работа была окончена, и во мне вновь проснулось сильное желание услыхать конец рассказа Джаксона. Я сообщил ему об этом. Он, казалось, был не особенно доволен, но так как я упорно настаивал, то волей-неволей старик должен был согласиться. Глава 8 «Постарайся меня понять», — начал Джаксон. Нежелание мое продолжать мой рассказ происходит от того, что я должен говорить с тобою о ненависти, которую я испытывал к твоему отцу. Не забывай, что в молодости мы боролись за обладание одним предметом. Я говорю о твоей матери и что ему повезло в жизни, а мне нет. «Я ничего не понимаю в ваших чувствах», — ответил я. «Чем же он обидел вас, женившись на моей матери? Я не вижу тут обиды». «Да ведь я же любил ее!» «Ну так что, что любили?» «Я не знаю, что значит любовь, я не понимаю ваших чувств. Расскажите же, что было дальше?» «Ну хорошо. Я остановился на том, как мы пристали к этому острову. Лодку нашу при этом разбила в щепки, она стала бесполезна. Нас высадилось восемь человек. Капитан, твой отец, плотник, подшкипер, три матроса. И твоя мать. В лодке с нами ничего не было, кроме двух топоров, двух ковшей и двух кастрюль. Провизии воды у нас не было. Первым нашим делом было осмотреть остров в поисках воды. Мы вскоре нашли тот ручеек, который протекает около нашей хижины. К счастью, мы высадились на остров как раз во время прилета птиц. Они только что снесли яйца. Не будь этого, мы бы погибли с голода». У нас не было для ловли рыбы ни крючков, ни удочек. Мы собрали множество яиц и сытно позавтракали, хотя есть их пришлось сырыми. Пока мы бегали по всем направлениям, карабкаясь по утесам, чтобы хорошенько осмотреть остров, капитан и твой отец остались около твоей матери. Когда мы вернулись, капитан позвал нас и объявил, что желает с нами переговорить. Он сказал, что для нашего общего благополучия мы должны действовать согласно, и потому необходимо, чтобы один из нас приказывал, а другие слушались. Мы все согласились с его мнением. Тогда капитан посоветовал нам выбрать себе начальника, прибавив, что будь это на корабле, он сам взял бы на себя командование. Но так как мы на берегу, то, по его мнению, следует выбрать генникера и что сам ему подчиниться. На это предложение тотчас же согласились плотник, подшкипер, а за ними и матросы. Оставался я. Но я тотчас же заявил, что подчинюсь только опытному моряку. Оба матроса, очевидно, были согласны с моим мнением, хотя и дали согласие. Так что я надеялся, что они присоединятся ко мне. Отец твой заговорил очень сдержанно, скромно и осторожно. Он сказал, что не чувствует никакого желания принять на себя начальство и охотно подчиниться капитану, если это всех удовлетворит. Но капитаны все остальные настаивали на своем, заявив, что такой пьяница и бродяга, как я, не имеют никакого права оспаривать их выборы, и что если мне неугодно оставаться с ними, то я волен идти куда хочу. Совещание кончилось тем, что я пришел в ярость и объявил, что ни за что не подчинюсь твоему отцу. Я схватил один из топоров, но капитан вырвал его из моих рук, сказав, что топор принадлежит ему и что я могу отправляться куда мне угодно. Я ушел один к тому месту, где птицы сидели на гнездах с намерением сделать себе запас яиц. Когда наступила ночь, я лег на гуана и не чувствовал холода. Ураган прошел, и погода была теплее. На следующее утро, когда я проснулся, солнце было уже высоко. Я посмотрел в ту сторону, где оставил товарищей, и увидел, что все они усердно заняты работой. Море было спокойно. Когда корабль пошел ко дну, много предметов всплыло и было выброшено на берег. Капитан и один из матросов собирали доски и обломки мачт и приносили их твоим родителям, находившимся вместе с плотником на том месте, где теперь стоит наша хижина. Все дружно работали и помогали друг другу. Признаюсь, я позавидовал им и пожалел о том, что поссорился с ними, но не мог примириться с мыслью, что мне пришлось бы подчиниться приказаниям твоего отца, и это помешало мне подойти к ним и извиниться. Я проглотил несколько сырых яиц и сел на солнышко, наблюдая за тем, что они делали. Вскоре я увидел, что плотник начал свою работу. Остав той хижины, в которой мы теперь живем, окончен был еще до полудня. А затем все они направились к лодке, которая лежала на боку с пробитым дном. Они разобрали ее на части, вытащили все гвозди и перенесли ее на то место, где стоял остов будущего их жилища. Я видел, что твоя мать также переносила какую-то тяжесть. Кажется, это были гвозди, вынутые из лодки. К вечеру одна из сторон хижины была готова. Тогда они развели огонь и приготовили себе ужин из птиц и яиц, собранных накануне. Одно я совершенно упустил из виду, когда оставил своих товарищей, а именно необходимость воды для питья. Теперь я заметил, что они завладели единственным источником, найденным до сих пор. К вечеру я уже начал сильно страдать от жажды и спустился во враг, чтобы поискать, не найдется ли воды в этом направлении. Вскоре я набрел на другой источник, и это меня ободрило. Я боялся, что недостаток воды заставит меня сдаться. Я нарезал несколько против в кустарниках на дне оврага и на следующее утро устроил себе рот шалаша, чтобы показать им, что и у меня есть крыша над головой. К ночи следующего дня хижина их была готова. Погода с каждым днем становилась жарче, и я находил очень утомительным лазать два или три раза в день во овраг за каждым глотком воды, я решил перенести свое жилище на дно оврага. Я знал, что могу собирать в носовой платок и шапку достаточное количество яиц, чтобы питаться в течение двух или трех дней. Так я и сделал. Дня через два шалаш был окончен и оказался очень удобным. Я был вполне доволен и решил, что буду жить отшельником. Все было лучше, чем подчинение твоему отцу. Вскоре выяснилось, как умно поступили мои товарищи, выбрав начальником твоего отца. Они воображали, что птицы останутся на острове и будут служить им постоянным пропитанием. Твой отец, так долго проживший в Чили, был несравненно опытнее. Он знал, что через несколько недель птицы улетят и указал своим товарищам на то, что необходимо запастись надолго провизией. Он знал, что можно сохранять мясо без соли, как это делают на материке, и научил их сушить птиц на солнце. Таким образом, пока я сидел на дне оврага, они заготовили и насушили птиц в большом количестве. Удочки из птичьих жил были тоже его изобретением. Твоя мать сама связывала их. Благодаря твоему отцу товарищи мои оказались вполне обеспеченными, когда птицы улетели. Я же остался ни при чем. На третий день после отлета птиц я так проголодался, что когда нашел мертвую птицу, то накинулся на нее и с удовольствием съел. Воображая, что товарищи мои... Находятся в таком же бедственном положении, я стал наблюдать за ними из-за утесов, но не заметил никаких признаков беспокойства. Мать твоя спокойно сидела на пороге хижины и разговаривала с твоим отцом и с капитаном. Двое или трое из их товарищей занимались ловлей рыбы. Я удивился, откуда они достали удочки, но вместе с тем решил, что они, вероятно, питаются исключительно рыбой. Мне это, однако, не помогало. Я умирал с голода, а голод победит какую угодно человеческую гордость. На пятый день я подошел к утесу, где один из моряков удел рыбу и, поздоровавшись с ним, попросил чего-нибудь поесть».